Глава 5. Психологическая манипуляция. Трансфер положительный или перенос любви. О том, как использовать его бывших любовниц, о том, почему пациентки влюбляются в психоаналитиков, а также о том, что болтая с мужчиной лучше не болтать. Продолжая остромольную тему колдовства над мужчинами, расскажу вам ещё об одном страшно эффективном методе. В психологии он называется трансфером или переносом. Переносить можно как хорошие чувства, так и плохие. Сейчас речь идёт о трансфере хороших. Формула этой психологической алхимии выглядит так. Чувственный вопрос. Воспоминание о любви. Мысленное переживание им этого чувства вновь. Перенос на вас всей страсти, с которой он относился к другой, влюблённость в вас. Бывшие возлюбленные вашего мужчины, как бы вам ни хотелось сжечь их в сосвету, в этом вопросе не соперницы, а союзницы. Просто нужно уметь правильно их использовать. Суть их эксплуатации на ваше шкурное благо такова. В процессе задушевного разговора в расслабленной атмосфере, но не в постели, спросите вашего любимого о том, кого он любил больше всего в своей прошлой жизни. Приготовьтесь не ревновать и заклейте мысленно себе рот пластырем. А вот кивать можете, чтобы подбодрить его в откровениях. Любые вопросы эмоционально-эротического плана уместны. Твоя первая любовь, первый поцелуй, первый интимный опыт, что ты испытывал, как выражал свою страсть и прочее. У мужчины вновь переживающее забытое ощущение запускается волшебный механизм трансфера, и те положительные чувства, которые он испытывал к вашим предшественницам, он начинает испытывать к вам. Если даже его чувства ещё не полностью угасли, не смущайтесь. Свежие раны лечатся легче, чем застарелые. Чем сильнее влечение испытывал мужчина к другой, тем больше будете привлекать его вы. Если у вашего мужчины большой любовный опыт, то вы соберёте все позитивные вибрации его сердца и других частей тела ведино и заставите перенести на себя. Трансфер происходит даже в том случае, если человек полагает, что его чувства давно остыли. Естественно, поощрять следует воспоминания, вызывающие лишь положительные эмоции. В психоаналитической практике метод трансфера доставляет массу хлопоты с кулапом. Пациенты, рассказывая о своих любовных переживаниях, влюбляются в доктора. Эту манипуляцию используют не только психологи, но и психиатры, священники и гуру-сект, чтобы завоевать доверие собеседника и управлять его поведением. Вызывая пациента или прихожанина на откровенность, внимательно слушая его исповедь, собеседник дает взамен ощущение эмоционального облегчения и покоя. Раскрывая душу и видя, что его слушают с пониманием и сопереживанием, несчастный зомбируемый испытывает благодарность к слушателю и переносит на него позитивные эмоции. Во время беседы вы должны стать терпеливой и доброжелательной исповедницей. Едкие комментарии, хихидные гримасы и ядовитые реплики категорически запрещены. Запаситесь добротой и сочувствием. Не спорьте, не смейтесь, не иронизируйте над тем, что для него эмоционально значимо. Не состязайтесь за лидерство в разговоре, высказывая собственные суждения. Единственно допустимая пропорция ваших слов к его 1 к 20. Отложите на потом желание быть первой. В данный момент у вас иная задача. Вы должны произвести на него неотразимое впечатление, чтобы он перенёс на вас всю любовь, которую когда-то испытывал к другим.